Глава вторая. Первые искры. Рыцарь мечей и королева жезлов. И страшно ее угадать в еще незнакомой улыбке. Анна Ахматова. Любовь. 1911 год. Пречувствую тебя. Года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне, и ясен нестерпима. И молча жду, тоскуя и любя. Александр Блок, 1901 год Время шло, и я умело справлялась с новой работой, с энтузиазмом взвалив на хрупкие плечи множество задач. Мне еще только предстояло пройти стажировку и получить приглашение остаться работать в корпорации, но я совершенно не волновалась и с головой погрузилась в работу по выстраиванию маркетинговой стратегии. Все складывалось прекрасно, но было одно «но». Несколько сотен сотрудников IT-компании разделились для меня на две категории – лев и все остальные. Для всех у меня была припасена вежливая улыбка, но каждый раз, когда я видела льва, что-то внутри меня переворачивалось, и вскоре это необъяснимое чувство кристаллизовалось в жгучее ощущение в солнечном сплетении. При виде него я будто сбрасывала путы привычного сна наяву и смотрела в лицо самой жизни, яркой и солнечной, но при взгляде на него моя душа почувствовала кого-то очень близкого, ровню, духовную силу, жажду жизни и острый пытливый интеллект в этом элегантном, в своей напускной дурашливости юноше. И все-таки каждый раз, когда я смотрела на него и чувствовала, что вот-вот мы поздороваемся и заговорим, как старые знакомые, он молча проходил мимо меня, и я разочарованно отводила взгляд, кусая губы. Хотя, стоило ли вообще допускать такие мысли и давать им поселиться у себя в голове? Ведь сверкающее кольцо на пальце оставляло мало сомнений. Странно, почему при мысли о том, что я опоздала, и мы не встретились с ним раньше, когда он был свободен, я чувствовала, будто мою грудную клетку сдавливает тяжелая каменная плита. Но какой смысл скрывать от себя свои чувства? Я предчувствовала, что нас тянет друг к другу вопреки всему. Но что из этого выйдет? Впрочем, рано было ещё рассуждать об этом. Впереди много времени. Новый город, новое место работы и даже неминуемо накрывающее чувство влюблённости всё это вдохновляло и зажигало огоньки в глазах. Хотелось начать жить по-другому, стать лучше, чище в помыслах. Хотелось делиться своим светом. В один из жарких летних дней я решила потренироваться в управлении энергией, что раньше частично удавалось. День начинался с того, что душным утром я ехала в автобусе, скользила взглядом по проплывающей мимо зелени и настраивалась на энергию позитивного отношения к жизни. Я хотела показывать миру свет и любовь к другим людям, к работе, к этому новому для меня городу. Если утром у меня получалось войти в состояние любви и радости, то на работе лев немедленно появлялся в моем поле зрения, то и дело своим появлением заставляя меня вздрагивать. Я лишь молча улыбалась сама себе и этой закономерности, которая не могла быть простым совпадением. «Это хороший знак», — думала я, но что делать с ним дальше, не понимала. В один из таких солнечных дней я стояла в холле проходной, переминаясь ноги на ногу и ожидая, пока мне выпишут новый пропуск. Я знала, что лев то и дело выходил там наперекур и была бы рада увидеть его этим утром. И в этот раз, когда я тренировалась управлять энергией радости, Он моментально появился рядом со мной. Я подняла на него испуганно удивленный взгляд и встретилась с ним глазами. Беззвучно открыла рот, будто слова сами хотели вырваться, но так и застыла вонемение, не зная, что сказать. Лев на пару секунд задержал взгляд на мне, замерзший, с приоткрытым от удивления ртом, отвернулся и вышел на улицу. Я опустила глаза, чувствуя, как густо краснею. И так случалось каждый раз. Когда он проходил мимо, я смущенно отводила глаза, отворачивалась или имитировала бурную деятельность в смартфоне. И лишь потом поднимала глаза, смотря ему уходящему вслед. В такие моменты я скользила взглядом по его изящной худощавой высокой фигуре в синем пиджаке. А когда он оборачивался, я могла видеть в свете солнца его изящный утонченный профиль, украшенный тонкой оправой очков. Всё в нем, каждое движение говорило об интеллекте, тонкости и лёгкости натуры, а ещё о том, что это кто-то, будто близкий мне и очень смутно знакомый. Меня смущал и одновременно манил ореол, которым была окружена фигура этого человека. Его фото украшали холл администрации и календари. В «Свежей газете» на весь разворот красовалось интервью с ним, а при его появлении люди уважительно приветствовали его и перешёптывались. «А я? Кто я? Вчерашняя студентка, сегодняшняя стажёрка». Молодая, но уже с багажом опыта за плечами. Девушка, у которой здесь еще нет имени и авторитета. Только горящие глаза, острый ум и готовность много и упорно работать. К тому же он на 10 лет старше меня. В интервью в газете он рассказывал о том, что когда-то преподавал основы программирования в университете. Сколько через него прошло таких, как я, обычных молодых студенток? Их лица, мелькая перед ним долгие годы, в конце концов превратились в безликий людской поток. Даже не представляю, чем я могла бы его заинтересовать. И от этой мысли каменная плита на груди становилась еще тяжелее. Не могу бороться с этим жгучим теплым чувством ко льву, внезапным желанием окружить заботы этого человека, знакомого и незнакомого мне одновременно. В день подведения итогов стажировки моего потока я испытывала легкий мандраж. Не до конца рассеялись сомнения. Предложат ли мне продолжить работу в IT-корпорации?» Вокруг длинного белого стола расселись несколько ребят, других стажеров и их руководителей. Рядом со мной оставалось несколько пустых мест. И тут в зал вошел лев. В его появлении я не сомневалась, едва ли какой-то проект мог обойтись без его участия. Мой тяжелый взгляд ореховых глаз невольно прошелся по нему и на мгновение снова задержался на сверкнувшем на солнце кольце. Почувствовав лёгкий укол в сердце, я поспешно отвернулась и принялась изучать презентации стажёров на экране. Вот и самая волнительная минута – объявление о тех, кто получает оффер. Я невольно вцепила из слегка вспотевшими ладонями в гладкие подлокотники кресла, подавшись вперёд. Сердце начало стучать всё быстрее и быстрее. «Кира Константиновна, поздравляем! Вы успешно прошли стажировку, и мы приглашаем вас присоединиться к нашей команде». торжественно объявила ведущая. Я откинулась в кресле, облегченно выдохнув. Под звук громких аплодисментов на моем лице расплылась широкая улыбка. С плеч спала целая гора. Целый этап неопределенности позади. Я остаюсь в корпорации. Но надолго ли? Внезапно перед глазами встало видение, которое впервые пришло ко мне в школе, а после этого несколько лет дремало на задворках подсознания. Старшие классы школы. Мы с Кейт сидим за партой на уроке информатики. Она обычно человек-праздник, сосредоточена и увлечена пишет код. Я уже вижу ее в современном кабинете, тестирующую новую программу. Как я тебе завидую, Кейт. Я задумчиво улыбаюсь. Ты будешь приносить людям пользу, а куда идти мне, гуманитарию, пока не совсем понятно. Меня тянуло к ее миру. Я четко видела кабинеты с множеством мерцающих синих экранов, и людей, сосредоточенно работающих за ними. И я видела себя рядом с ними, непременно в черном деловом костюме, как я с улыбкой консультирую их, и ко мне прислушиваются, хотя я ничего не понимаю в программировании и в целом точных науках. Как же такое возможно? И сегодня, несколько лет спустя, ответ найден. Я стала частью этого мира науки. Судьба от меня ничего не скрывала. Она сразу показала картину жизни, в которой я окажусь. и повела меня к ней четко выверенными путями. Я и оглянуться не успела, как оказалась на месте. Значит, это не ошибка. Я там, где должна быть, в то время, в которое нужно. Да и бывает ли по-другому? Выходные после подведения итогов стажировки казались особенно яркими. Пройдено сложное испытание. Начался новый этап жизни. Разве это не здорово? Разве не за интересной работой я сюда ехала из Сибири? И все же мне казалось, что этого объяснения недостаточно. Меня привела в этот город какая-то другая причина. Жарит и ослепляет солнце, заливает светом парадные фасады домов и изумрудные лужайки парков. Я вышла к набережной и остановилась, облокотившись на нагретый каменный парапет и наблюдая за широким синим течением Невы. «Петербург. Интересно, зачем я сюда приехала на самом деле?» Задумалась я. загипнотизированным взглядом наблюдая за набегающими друг на друга мелкими волнами. «Закончи дело прошлой жизни!» Тут же пронеслось у меня в голове, будто это была не моя мысль. Я встрепенулась, уже по-новому оглядывая шумную набережную и здание, украшенной лепниной, словно кремовыми розами на торте. И внезапно показалось, что в этом городе, о котором так много слышала и в который переезжала с таким рвением, Мне начинает становиться тяжело и неуютно. Он будет со мной справедлив в стремлении чему-то научить меня, но вряд ли будет приветлив». Через пару недель природа проявила милость, и жара ушла из Петербурга, уступив место прохладному ветру. В тот день по небу бежали густые серые облака, отражаясь в зеркальной стеклянного здания администрации. Я стояла у проходной, деловито притоптывая ногой и слушая гудки в телефоне. Дизайнер, разрабатывающий плакат для нашей рекламной кампании, сегодня упорно не хотел выходить на связь. На лице застыло привычное сосредоточенное выражение лица, нахмуренные брови. И тут я заметила, как из-за угла здания выходит и приближается к проходной лев. Мы были на улице совершенно одни. На меня давила эта тишина и едва заметный шелест летнего ветра. Вместо инстинктивного порыва скрыться, отвернуться… Меня одолело гипнотическое желание стоять на месте и не двигаться. Я застыла, молча наблюдая, как шаг за шагом приближается его высокая изящная фигура в пиджаке, как выражение крайней задумчивости отражается на его худощавом лице с легкой щетиной и выразительных карих глазах за стеклами очков. Он на мгновение замер и удивленно посмотрел мне в глаза. Следовало бы смущенно отвернуться, как я всегда делала до этого, Но я не могла пошевелиться, не мигая, глядя ему в глаза и чувствуя, как сильнее колотится сердце, отдаваясь стуком в ушах. Мне показалось, я вижу по его глазам, как он поборол зародившееся смущение. Наконец, он сам сделал первый шаг и осторожно кивнул мне. Я ответила ему медленным кивком головы, и он быстрым шагом пошел дальше. Едва он скрылся, я не смогла сдержать широкой улыбки. «Это случилось!» Первый робкий контакт, первый проскочивший искры, которым я отнеслась очень бережно. Полчаса спустя я бодрым шагом возвращалась в администрацию. Войдя в просторный прохладный холл, я снова замерла. За стеклом небольшой отгороженной комнаты спиной ко мне стоял лев, что-то печатая на принтере. Стоило мне зайти в здание, как он тут же поднял голову и повернулся, чтобы проследить за мной заинтересованным взглядом. Теперь нет сомнений. Он специально смотрит на меня. У меня по спине от самой поясницы до макушки пробежали мурашки и волна странного тепла. Я расправила плечи и, гордо, как ни в чем не бывало, прошла мимо. Сомнений не было. Первая искра не погасла. В эту же ночь эта искра разгорелась, охватившая меня странным жаром. Перед внутренним взором встали картины сегодняшнего дня и какая-то странная уверенность, которая родилась внутри, когда наши взгляды зацепились и переплелись. Уверенность в том, что с этим человеком мы совсем скоро станем близки, и что это уже было предначертано судьбой. Я беспокойно вертелась в постели, не в силах заснуть от нахлынувшего потока энергии. Но, черт возьми, разве может судьба шутить так жестоко, сводя меня с несвободным мужчиной? Может ли это входить в ее планы? Или я чего-то не понимаю? Тому, кто писал сценарий моей жизни, определенно нравится жанр трагикомедии. За эти пару месяцев в Петербурге что-то внутри меня поменялось. И сегодня я, не в силах заснуть темной ночью в пустой квартире, осталась один на один с этими переменами. У меня не было другого выхода, кроме как посмотреть им в лицо. Я не могу так поступить и дать волю своим зарождающимся чувствам. Мы с ним не можем. Это не приведет ни к чему хорошему. Судорожно думала я, кутаясь в тонкое одеяло и глядя в темную пустоту квартиры. Но сквозь эти мысли во мне откуда-то пробилась ужасающая в своем спокойствии уверенность. Это судьба. Мы будем вместе. В конце концов, люди могут встретить свою любовь в любых обстоятельствах. Даже если уже состоят с кем-то в отношениях, но чувствуют, что готовы перейти на новый этап жизни. До утра глаза не давал сомкнуть странный жар в солнечном сплетении и желание взглянуть в эти глаза снова. Тело знало то, чего не знала я. Но в последующей ночи жар и желание разгадать эту загадку превратились в настоящий голод, скручивающий тело и не дающий заснуть. Внутри колотилась мысль «Нужно скорее что-то сделать! Нельзя больше ждать!» В одну из ночей я резко открыла глаза, почувствовав, как что-то разбито и саднит в области грудной клетки. В горле встал ком, а в голове эхом отдается мысль «Он уже женат! Я не успела!» Как с этим смириться?» В уголках глаз выступили слезинки. Я снова провалилась в сон без сновидений, крепко держащий меня в своих путах. «Кто ты такой?» Прошептала я напоследок в темноту комнаты, понимая, что я одновременно знаю и не знаю этого человека. С точки зрения здравого смысла это казалось бредом, но для меня имело огромное значение. Я хранила эту тайну, пока не в силах ее разгадать. Чувство, не дающее спать по ночам, иногда приходило ко мне при свете дня, не давая шанса отпустить странное притяжение к Льву. В один из дней я, разбирая архивы СМИ, случайно наткнулась на прошлогоднюю статью, где Лев давал интервью о командировке в Чили. «Снова ты!» – по-доброму улыбнулась я. Лев рассказывал, как ездил в командировку в дочернюю IT-компанию, помогал выстраивать руководство проектом по созданию рабочих мест для местных студентов. а в свободное время путешествовал. Особенно сильно ему понравились вулканы, визитная карточка страны и, как выяснилось позже, символ его характера. В конце статьи значилась приписка «Лев, 30 лет, не женат». Статья двухлетней давности. Я ухмыльнулась. Эта фраза граничила с юмором и безнадежностью. Кто и зачем посчитал, что необходимо во всеуслышание объявить, что он не женат? а главное, с какой целью? Неужели было так важно устроить его личную жизнь? И так трудно, что пришлось после статьи давать своеобразное объявление. Эти способы вызывали у меня неприятное удивление, но были нормой здесь. Все обо всех все знали, и не существовало никакой личной жизни, она была общим делом. Эти попытки вмешаться в личное были противны мне, и я сразу почувствовала, что они неприятны и для льва. ведь в нем чувствовался внутренний стержень и независимость духа. Несмотря на внешнюю открытость, он не позволял залезать к нему в душу. Растерянно глядя на распечатанную статью и фото льва на фоне логотипа чилийской дочерней компании, я, пугающей меня самоуверенностью, мысленно обратилась к нему. «Не дождался ты меня, женился, а мог потерпеть еще, всего лишь два года. Неужели это было так трудно?» Но, посчитав эти мысли странными, поспешно их отогнала. «О чем я только думаю?» – поспешно пронеслось в голове. Очередной теплый летний день клонился к завершению. Мы с коллегами вышли из стеклянного короба администрации. Небо разлилось мягким персиковым цветом, по коже нежно скользнул ветер. Я ощущала приятную тяжесть любимых серег с темными зелеными камнями в обрамлении фианитов, доставшихся мне от матери. Все сотрудники стягивались к проходной. Сотни человек, незнакомые, уставшие лица. И тут взгляд поймал в толпе льва. Мои глаза излучали мягкий свет наслаждения теплом этого вечера. Мы обменялись взглядами. Он, как и в прошлый раз, был слегка удивлен, а по моей спине снова побежали мурашки. Губы тронула улыбка робкой надежды, и я плавно прошла мимо, не оглядываясь. Но была уверена, он запомнил меня. В этот же вечер я позвонила Кейт узнать, как ее дела. Хотелось отвлечься от усталости и вороха дел на работе, и странного чувства, что я теряю контроль после встречи со Львом. Кто же возвратит в реальность, как не подруга детства? «Кейт, привет! Как твои дела после переезда в Москву? Скучаешь по Сибири? Или уже нашла себе там новую компанию? Или даже поклонников?» — весело произнесла я, подставляя лицо ласковым лучам солнца и слегка щурясь. «Не просто, конечно, но это нормально при переезде в новый город. Мне здесь очень нравится. Приедешь на Новый год», — донеслось до меня из трубки щебетания ее радостного голоса. «Конечно, приеду», — с готовностью кивнула я. «Мы будем праздновать вдвоем?» «Да, пока мне тебя не с кем познакомить, и мое сердце свободно». Я услышала ее смех, греющий душу, и сама невольно широко улыбнулась. «Кстати, Кира...» Я недавно зашла посмотреть соцсети вашей корпорации. Интересно же, куда попала моя подружка? Вы делаете такие классные вещи? А еще посмотрела последний пост. У вас такие там красивые мальчики в костюмах. В твоем вкусе, между прочим. Это кто? Мальчик в костюме в последнем посте был только один. Ему я сегодня смотрела в глаза. Меня накрыло странное чувство жара. Он, опять он, даже сейчас. Судьба дразнила меня и ухмылялась, разбрасывая знаки. Она толкала меня к действиям, но что делать и зачем, я пока не понимала. «Да так, это сложная история», – простодушно выпалила я, так и не найдя нужных слов. «Я тебе обязательно расскажу, чуть позже. Не дуйся на меня за то, что интригую. Я сама заинтригована ситуацией не меньше». Женская мягкая сила, умение привлекать и зажигать интерес – может, этого ждет от меня вселенная? Спорно. Я всегда жила с ощущением, что у меня нет женской силы. Есть просто сила. Бесполая и бесплотная сила души и намерения, дополняющая ясность ума и позволяющая уверенно двигаться по волнам жизни. Всегда была сдержанным и собранным человеком. Флирт и харизма у меня были своеобразны. Я раскрывалась только перед тем мужчиной, с кем достаточно пообщалась и кому начинала доверять. но пока никаких контактов и диалогов между вчерашней стажеркой отдела маркетинга и руководителем научного центра разработки программного обеспечения не наблюдалось. По правде говоря, я и вовсе не была уверена, что такой мужчина, как он, обратит на меня внимание. Судьба поставила передо мной интересную задачу, словно хотела показать, что верит в мои силы, и одновременно подразнить, показывая нереальность сиюминутного исполнения желания. Я ничего не могла с собой поделать, коллекционировала скудные и краткие моменты его внимания к моей персоне, как кусочки пазла. Я могла только причувствовать, какую именно картину я собираю, картину душевной привязанности, доверия, сотрудничества, родства душ и даже страсти. Но увидеть все ее части пазлов казалось мне нереальной задачей. Пока на заявленную картину не тянули молчаливые взгляды, и вежливые кивки головы в холле администрации и около курилки. И я все время задавала себе вопрос. Уж не схожу ли я с ума, и не пора ли мне остановиться? Не приведет ли связь с женатым мужчиной к трагедии и разбитым сердцам? Но остановиться почему-то не могла, будто сидела за рулем автомобиля, уже набравшего огромную скорость, и оставалась только внимательно следить за дорогой. Несколько дней спустя мы с коллегами задержались и вышли с проходной, когда основная часть сотрудников уже уехала, и толпой из четверых человек прошли к машине. Ярко светило солнце. Пятничный рабочий день остался позади, и нас ожидал вечерний корпоратив в боулинге. Повод расслабиться, подурачиться и узнать друг друга получше. Я села в машину на переднее сиденье, подняла глаза и с придыханием увидела около опустевшей проходной льва. Он стоял в одиночестве, в своем элегантном сером пальто и очках, изящно опершись на длинный зонт, и курил. Сердце слегка сжалось, и я невольно подалась вперед. Он всегда курил один, в стороне от всех, молча, и по его выразительным карим глазам было видно, что он погружен в свои мысли. Моё сердце затопило сочувствие. Почему ты, такой умный, открытый, яркий и харизматичный, как солнце, так часто закрываешься и стоишь в одиночестве? Сейчас я с улыбкой на лице, не отрываясь, смотрела на него из-за слегка пыльного лобового стекла. Наша машина стояла чуть поодаль от проходной, но я видела, как он заинтересованно смотрит на нас в ответ. На нас? Или на меня? Мы тронулись с места и медленно проехали мимо. Я продолжала смотреть на него. Он невозмутимо, но с легким интересом смотрел на меня в упор. Наша открытая игра взглядов продолжалась, вызывая волны мурашек. Наконец, мы вывернули на шоссе и поехали прочь, чтобы ворваться прямиком в многообещающий вечер пятницы. А я положила к общей картине еще один мелкий пазл, снова почувствовав жар в солнечном сплетении. Мы с коллегами добрались до боулинга, заняли места и заказали по стакану пива. Все еще чувствуя скованность перед новыми коллегами, я улыбнулась и сделала глоток холодного горького напитка. Через пару минут по телу пошло расслабление, И я откинулась в кресле, осторожно улыбаясь и вслушиваясь в беседу. «Как тебе Ева Швайн? Наш директор по маркетингу. Наш босс. Она была на защите стажёрских работ». Повернулась ко мне одна из девушек. Я вспомнила её, статную высокую женщину с длинными светлыми волосами, сидящую за столом жюри. Она цепко с прищуром наблюдала за стажёрами из-за стёкол круглых очков и делала пометки в блокноте, изредка вставляя комментарии. Отчетливо слышался немецкий акцент. «Я пока не могу судить, но мне кажется, она знает свое дело», – пожала я плечами. «Я уважаю профессионализм в людях». «Ты и сама скоро станешь профессионалом», – ободряюще похлопала меня по плечу сидящая рядом подруга. «Я видела, как ты ловко делаешь аналитику рынка и ищешь площадки для размещения рекламы. Это точно твое». Я слегка смутилась и опустила голову. Было сложно оценить себя в деле, которым раньше не занималась, но слова опытных коллег отозвались в груди приятным теплом. «Правда, о Еве Швайн сложно судить однозначно», немного поколебавшись, продолжила одна из девушек. Я подняла голову и вопросительно взглянула в ее ярко-голубые глаза. «Все знают историю Марины Войковой!» Я заинтересованно подалась вперед и кивнула. Она сделала глоток и продолжила. Слегка участившаяся речь выдала в ней волнение при разговоре на эту тему. «У нас в отделе работала Марина, сейчас она в декретном отпуске. А познакомилась она со своим мужем Никитой Войковым очень интересно. В один прекрасный день Ева Швайн вызвала свою хорошую знакомую, операционного директора, и подвела к тому, что у нее в отделе есть очень хорошая девочка – Марина. Да только вот она не замужем». Внезапно я почувствовала жгучий интерес к этой истории. Положение этой Марины, которую я никогда в жизни не видела, почему-то казалось мне близким. И что было дальше? От лёгкого волнения я залпом осушила бокал. Совместными силами они организовали для них с Никитой Войковым, технологом, совместную командировку в Чили, где у нас располагается дочерняя компания. У них там действительно закрутился роман. И вот они поженились. Теперь Марина нянчит их ребёнка. Я и сама не заметила, как окончательно расслабилась. Губы растянулись в широкой искренней улыбке. Коллеги доверились мне и рассказали эту неоднозначную историю, которая могла бы бросить тень на нашего босса. А что же в этом плохого? Помогли соединить сердца, раз они оба были свободны. Кира, Никита был женат. У него был с бывшей женой ребёнок. Он развёлся. А на следующий день у них с Мариной была свадьба. Холодный взгляд льдисто голубых глаз раскащицы зацепился за меня, ожидая реакции. Что я должна была почувствовать? Как ответить? Осудить их и Еву Швайн? Но наперекор ожиданиям внутри меня расцвела надежда. Значит, все в этой жизни возможно. Перед глазами встал заинтересованный взгляд льва, которым он меня то и дело окидывал на работе, заставляя все внутри переворачиваться. Необычная история, только и смогла выдавить из себя я. Мне противно это сводничество, да и операционный директор потом упоминала, как ей стыдно, что ее втянули в эту историю. С плохо скрываемым отвращением коллега сама ответила на свой немой вопрос. Я опустила взгляд, чтобы скрыть свою заинтересованность и надежду, и кивнула в сторону игровой дорожки. «Может, приступим к игре?» – предложила я коллегам. «Сегодня я узнала что-то очень важное для себя. Я ни разу в жизни не говорила с Евой Швайн. Но, может быть, она поможет однажды и мне?» Будильник легко выхватил меня из сна. Я открыла глаза и улыбнулась. Пять утра. За окном рождалось безоблачное небо и новый день. К этому моменту жар и голод, приходившие ко мне по ночам, когда мне являлись видения о льве, стал уже совсем ощутимым. Что-то грызло и обжигало меня изнутри. Не давало заснуть, буквально заставляя сделать какой-то шаг. Но какой? Сегодня же, тем не менее, я спала крепко. И сейчас на душе была звенящая легкость от знания, что именно в этот теплый сентябрьский день должно произойти что-то важное. Кроме того, сегодня мой день рождения. Я принялась за сборы, воодушевленно порхая по своей маленькой, стильно обставленной светлой студии. Через полчаса я довольно выдохнула и подошла к зеркалу. На меня светящимися ореховыми глазами из-под густых ресниц смотрела изящная девушка. Я заправила за ухо светлую волнистую прядь, еще горячую от плойки, надела шпильки и подхватила стоящие в коридоре пакеты с тортами и вином. Можно и нарядиться. День рождения бывает раз в году. В голове пронеслась картина. Я, хрупкая девушка на шпильках, стою около проходной с пакетами, и тут появляется лев. И как истинный джентльмен, в чём я не сомневалась, галантно предлагает мне помочь и донести их до кабинета. Сейчас 7.20. Когда мы доедем, будет 7.45. А в это время он как раз курит около проходной перед работой. Он не может не курить. И как настоящий джентльмен, он не может не предложить свою помощь мне. Тем более между нами уже есть особая связь. Я видела это тогда, в его глазах. Итак, решено. Думала я, охваченная лихорадкой и лишь смутно осознавая наивность предположений. Я запрыгнула в «Мерседес» коллеги, которая согласилась подвести меня до работы в этот праздничный день, и мы отправились в путь. Меня потряхивало от будоражащего предчувствия чего-то важного, а странный голод уже не мог оставаться спрятанной в подвале подсознания тайной, приходящей по ночам и заставляющей переживать эти видения. Он изо всех сил толкал меня к активным действиям. Я улыбнулась своему отражению в боковом зеркале черного Мерседеса. «Сегодня я выгляжу на высоте. Сегодня мой день, мой праздник. И я достаточно доверяю своим коллегам, хотя проработала в корпорации совсем недолго. Это будет верное решение. Пора действовать». «Анджел, у меня к тебе чисто женский вопрос. Поможешь?» Анджела удивленно сжала руль и улыбнулась. Она была не из тех, кто легко погружается в разговоры об отношениях и сплетнях, Чувствовала себя уверенно в стороне от этих тем, касаясь только при необходимости. «Мамочки, мне аж страшно. Ну, давай. Помнишь, ты как-то спросила, уж не лев ли мне нравится? Ладно, ты раскусила меня». Я смущенно улыбнулась, но раз уже начала говорить, надо задать вопрос до конца. В горле слегка пересохло. «Ты так уверенно об этом сказала? Ты знаешь этого человека? Что-нибудь можешь о нем рассказать?» «Я не особо много знаю», — ответила она без тени улыбки или насмешки над чувствами юной девушки. «Очень умный, галантный. Если с ним и взаимодействовать, то через общие научные проекты». «Увы, он женат», — выпалила я, вспоминая увиденное на нем кольцо и втайне надеясь, что я ошиблась, и что он носит кольцо по любой другой причине. «Мне казалось, Анжела работает дольше меня, поэтому должна знать все обо всех». и она точно скажет мне, что я ошибаюсь. — Да? Не знала. Так часто и бывает, что такие свободными не остаются. Я опустила плечи. На грудь вновь будто опустилась тяжелая каменная плита. Но внутри, в солнечном сплетении, продолжало сидеть то ли предчувствие, то ли знание, что все только начинается, несмотря на мои беспокойные мысли о том, что наше со львом сближение было бы чем-то неправильным. Я улыбнулась. В небольших городах, где я жила всю сознательную жизнь, отношения с женатыми были не то чтобы табу, но об этом никто не говорил открыто. «Это твой выбор, и ты знаешь, на что идёшь», спокойно продолжила она через несколько минут тишины. Я сама была в таких отношениях восемь лет. Он ничего мне не сказал. Я случайно узнала, что у него жена и двое детей, но было слишком поздно. Сейчас его уже нет». Слишком спокойно и сухо продолжила она. Я взглянула на нее. Сколько же ей пришлось потратить времени и сил, чтобы отойти от этого эпизода своей молодости? И отошла ли она до конца? «Да, ты права, но как же так вышло у тебя?» Я переключила внимание на ее историю и перенаправила русло разговора. Мне хотелось узнать больше о той, с кем я работаю бок о бок. Ее слова удивили меня. Я вспомнила слова своей начальницы пару месяцев назад. «Тут в нашем храме науки такие страсти кипят, тут семьи распадаются». Эти слова тогда для меня стали как спусковой крючок, чуть ослабляющий мои путы сомнений. По-видимому, отношение к любовным треугольникам и адюльтерам здесь было более спокойное. Не было осуждения, испуга и пересудов, когда этой темы касались в разговорах. Мы вырулили на песчаную дорогу и подъехали к пункту охраны. Я издалека посмотрела на курилку, втайне переживая, что мы могли бы с ним не пересечься по времени, и мои расчеты дали осечку. Но нет. Он стоял в своем старом, но элегантном сером пальто. Курил, улыбался и о чем-то болтал с коллегами. Его лицо по-прежнему украшала неизменная легкая небритость, дополняющая его образ ученого, всецело захваченного какой-то идеей. Я вновь не смогла отвести от него взгляд со стороны, казавшейся тяжелым, и, не отрываясь, смотрела на него из-за стекла автомобиля. Он не мог этого не почувствовать и повернул голову ко мне, посмотрев в глаза. Мы сцепились взглядами на несколько секунд, немного дольше положенного, продолжая играть в нашу странную молчаливую игру. Я заметила в его глазах оттенки усталости и недоумения. «Как долго мы будем бросать друг на друга взгляды?» «И кто же сделает первый шаг?» Машина остановилась у проходной. Он направился ко входу, но замер, наблюдая за нашим автомобилем. Я открыла дверь, элегантно выставляя ногу. Шпилька бесстрашно ступила на покрытую грязью дорогу. Я деловито обошла автомобиль, достала два пакета с угощениями и направилась ко входу. Он все это время, не отрываясь, стоял и смотрел на меня. Мы обменялись кивками головы. «Ну же, предложи леди помощь!» С легким недовольством подумала я, ведь происходящее шло вразрез с моим утренним сценарием в голове. Я продолжила широко улыбаться и изящным движением кисти подняла тяжелый пакет, чтобы подставить запястье охраннику для измерения температуры. «Я так полагаю, с днем рождения?» — весело спросил охранник. «Так точно», — улыбнулась я. «В таком случае поздравляю и желаю всего хорошего». Я тепло поблагодарила, помедлила мгновение, ведь ожидала услышать поздравления из-за спины, но безуспешно, и отправилась в холл проходной. Почувствовав, что он идёт за мной следом, я отошла в сторону, с наигранной усталостью поставила пакеты на пол и перевела дух. В них, как назло, с громким характерным звуком стукнулись о полбутылки с вином. «Палево!» – услышала я за спиной весёлый, слегка осипший голос. Повернувшись, я увидела, как лев смотрит на меня, склонившуюся над пакетами, и улыбается во весь рот. Я смутилась, и он молча отвернулся от меня. От его внезапной реплики внутри все заклокотало. Он неделями молча смотрел на меня, не знал, как начать разговор. И вот это случилось. Он нашел повод со мной заговорить. Пусть и не такой, как я его себе представляла. Я невозмутимо подхватила пакеты и прошла через турникет, показательно остановившись у двери и поставив их на пол. «Я подожду Анжелу, но вас, Лев Александрович, я все еще не лишаю шанса помочь мне донести пакеты. Так уж и быть». Я стояла, тихо постукивая шпилькой по плитке пола и наблюдала, как он подошел на пост, чтобы взять ключи от кабинета и внести запись в журнал. Во мне боролись две силы. Тот самый голод, не дающий спать по ночам, и судорожно шепчущий мне сейчас голос. он говорил: «Нужно что-то сделать, что-то сделать! Лед начал таять, ты не можешь просто молча стоять!» Был еще и человеческий здравый смысл, который не давал нарушить молчание и не находил этому объяснения. В горле встал ком. Мне отчаянно хотелось продолжить диалог, но он ничего не говорил сам и по-прежнему не предлагал свою помощь, поэтому я продолжила в растерянности стоять и ждать у моря погоды. «Как вас зовут?» Вы уже забрали ключи, — спросил меня, сидящий на посту охранник, поймав мой взгляд поверх слегка лохматой головы льва. Я встрепенулась. Меня зовут Кира, отдел маркетинга. Да, передавала вчера. Я чеканила свое имя по слогам, стараясь, чтобы оно прозвучало немного громче обычного. Громко ровно настолько, чтобы Лев услышал и понял, как зовут эту загадочную девушку, с которой он обменивается взглядами. Он забрал ключи, обернулся, На мгновение замер в растерянности, посмотрев на меня, и торопливо пошел прочь. Я едва слышно разочарованно вздохнула. — Повел он себя не как джентльмен, конечно, — констатировала я. И тут же мои пакеты подхватил и понес до кабинета другой коллега. Я благодарно улыбнулась и поплелась следом. В кабинете меня с радостными криками и объятиями ждали коллеги. Нарядные, веселые. Молодые девушки, вручившие мне букет моих любимых огненно-оранжевых роз. Мы начали хлопотливо накрывать на стол, готовить закуски из привезенных продуктов. Когда с этим было покончено, я разлила по пластиковым стаканчикам красное вино, и мы встали в тесный круг. Прошло меньше трех месяцев после моего переезда в Петербург, и я осознала, что кроме коллег у меня тут, по сути, никого и нет. Я обвела взглядом девушек, их сияющие радостью глаза. Они наперебой желали мне всех благ, которые могут пригодиться девушке, недавно преодолевшей порог двадцатилетия». Начальница, улыбчивая женщина с густой копной рыжих волос, подняла тост. «Желаю тебе обрести настоящее женское счастье». Многие в нашей компании были осведомлены, что к ним приехала молодая и одинокая девушка. Как водится, это не осталось без внимания, учитывая неподдельный интерес к чужой личной жизни, который считался здесь нормой, но отталкивал меня. Помимо моей воли, сватовство всерьез стало интересным занятием для моих коллег. Я снисходительно улыбалась этим попыткам пошутить. Моё однокомнатное сердце уже было занято. Там бесцеремонно прописался лев, который сегодня не догадался помочь мне отнести пакеты. Если же все вокруг так обеспокоены статусом моей личной жизни и думают, что могут судить, что происходит у меня на душе, кто и почему мне может быть интересен. Я подыграю. Немного раскрою карты и введу в эту игру новые переменные». К этому моменту алкоголь уже впитался в кровь и ударил в голову, рисуя на моем лице широкую улыбку. Внутри все так же бушевала энергия и предчувствие, что сегодня что-то должно произойти. А странное притяжение ко льву не давало мне усидеть на месте. «Решено. Действуем дальше». Я игриво поправила кудрявые локоны, обращаясь к начальнице, пожелавшей мне женского счастья. «А у меня уже есть кандидат. Не против, если я с тобой посоветуюсь?» На ее лице появилось искреннее удивление. Этого ответа она не ожидала. И мы договорились обсудить этот вопрос позже. К тому моменту у нас установилась взаимная симпатия и доверие. Тем временем из соседнего кабинета принесли заботливо нарезанный торт. Я склонилась над свечой в форме числа 22 и приготовилась задуть ее, загадав желание. На что я могу потратить свой единственный в году каприз? В этот день вселенная точно меня услышит. Так уж и быть, я замахнулась на безумную мечту. Попробую сорвать с неба далекую, мерцающую холодным светом звезду. В любом случае, мне нечего терять. Я погрузилась в неотступно преследующее меня предчувствие, что наши со львом дороги скоро сойдутся по воле судьбы. Ощутила, как в солнечном сплетении рождается ощущение силы и как тело заполняется странным теплом, вызывая покалывание в кончиках пальцев. В глазах промелькнула озорная искра. «Хочу, чтобы лев признался мне в любви», мысленно послала я желание вселенной, вложив в него всю свою энергию, и задула свечу. Это желание выглядело совсем уж странно и невыполнимо. С какой стати женатому руководителю департамента по разработке программного обеспечения и авторитетному ученому признаваться в любви девушке, которая младше него на 10 лет, недавно прилетела в Петербург и пока не имела за душой ничего? Итак, на свой день рождения я действительно загадала любовь этого незнакомого и в то же время как будто давно знакомого мне мужчины. Улыбнулась. почувствовала, что Вселенная меня услышала. Это было легко, ведь я не ожидала его исполнения, а сразу же отпустила ситуацию, смирившись с нереальностью желания. Вселенная не любит, когда от нее чего-то ожидают и требуют. Страстное и сильное желание рождает в душе человека свою тень, страх, что ничего не получится. Желание и страх борются и одновременно гасят энергию друг друга, поэтому вселенная не получает четкого сигнала для исполнения заветной мечты. Я же вложила всю энергию в единственное желание и отпустила его без страха и ожиданий. И буду приятно удивлена, если оно исполнится причудливыми и неизвестными для меня путями. «О чем ты хотела меня спросить?» Подошла ко мне босс после того, как мы завершили праздничную трапезу, начали постепенно прибираться и возвращаться к работе. Я отошла в укромный уголок, в итак пустынном холле администрации и на мгновение замялась, от волнения крепко сцепив руки. Можно ли делиться таким с начальницей? Хотела у тебя узнать об одном человеке. Я выдохнула и выпалила. Мне симпатичен Лев Александрович. Она вновь удивленно посмотрела на меня. Конечно, я уже поняла, что несмотря на авторитет Льва как ученого, он со многими мог общаться с позицией человека растерянного и отрешенного, создавая впечатление безумного гения, не от мира сего. Карты Таро и обостренная интуиция уже позволили мне понять его характер. Лев любил эпатировать людей, выводить их на эмоции грубыми шутками, срывать с них маски, находить их болевые точки и намеренно дразнить. В рабочих вопросах, в царстве интеллекта он чувствовал себя свободно и уверенно, без разбору бросаясь в умственные поединки. быстро соображая и разрубая на ходу Гордиевы узлы сложных задач, настоящий рыцарь мечей. Но в реальной жизни он часто ретировался в растерянности, как сегодня. Он спешно надевал свои маски, которые недавно пытался снять с других. И я чувствовала, как ему не хватало для парного танца королевы жезлов, яркой личности, уверенно смотрящей вперед или халавирующей между людских страстей и интриг. Такая женщина смотрит в самую суть души человека, минуя все маски и образы. Может быть, поэтому я сразу увидела за этим странным ученым цельную и честную личность, чистую, светлую и знакомую мне душу, готовую вспыхнуть огнем взаимного интереса и влюбленности. Но он еще долго будет прятать этот факт за безразличием или шутками, порой грубыми, и только мудрый взор королевы жезлов в самое сердце рыцаря мечей – не позволит им обоим сбиться с пути. «Кира, он женат!» нахмурила брови начальница, резко вырвав меня из романтических грез. Она повернулась к окну. Стоило только упомянуть льва, как он прошел мимо нас с другой стороны, по улице, как всегда, неся какие-то документы и радостно помахав нам рукой. Я улыбнулась в ответ, и сердце затопило волна тепла. Она продолжила. «Он женат на одной из сотрудниц, Кристине!» «Знаешь, увести женатого намного сложнее. Подумай об этом». Я уже склонила голову, готовясь со стыдом покаяться в симпатии к женатому мужчине и пообещать отказаться думать о нем. Но ее слова ввели меня в ступор. «Значит, все-таки надежда есть? И все же, как я могу думать о таком?» «Ах, вот как! Очень жаль!» Я постаралась изобразить искреннее удивление и огорчение этой новостью, будто слышала ее в первый раз. Теперь точно растворилась надежда на то, что кольцо на безымянном пальце – это просто украшение, дань моде или символ чего бы то ни было. Я глубоко вздохнула и поспешно натянула на лицо вежливую улыбку. «Спасибо тебе за разговор. Тогда пора возвращаться к работе». Я вернулась за свой стол и погрузилась в работу. Передо мной стояла сложная задача – найти телевизионные каналы, где представители топ-менеджмента могли бы выступить с речью о важности разработки нового поколения программ и подготовить пресс-релиз. Внезапно в голове заискрила гениальная, на мой взгляд, идея. Разработка касалась напрямую нового проекта по развитию программного обеспечения для безопасного промышленного производства в России. И мне никто не мог дать совет по поиску более ценный, чем лев. Я не смогла сдержать радостной улыбки. Еще немного, и я бы выкрикнула «Эврика!» Наша история, как ни крути, должна начаться сегодня. Она уже началась с комментария на посту охраны. И теперь я сделаю свой шаг навстречу, обозначив нашему общению деловое начало. Мы вместе обсудим стратегию выступления, которую я смогу предложить каналам. Я сегодня так красиво, вино так опьяняет, мой стол украшают пышные букеты. Но как же мне может не улыбнуться удача в этот день? С замирающим от волнения сердцем Я отправила Льву письмо с просьбой помочь составить краткую программу выступления про новый тип программного обеспечения для автомобилистов. Свернула окно с рабочей почтой и отвлеклась, чтобы плеснуть себе кофе. Однако ответа я не получила. Ни через пять минут, ни через час. Ни на следующий день. Заветное письмо не пришло и через неделю. Я поникла. Следом пришла слепая злость и обида. «Почему он не отвечает на мое письмо?» Это важный рабочий вопрос. И как он может так легко игнорировать меня после того, как я решилась и, вопреки страху, сделала смелый первый шаг к нему, после наших взглядов?» Я пришла домой, а рухнула на постель и смахнула слезу. Видение и жар все еще приходили, но на время потеряли свою силу, поэтому я могла спокойно спать по ночам. Он решил даже не отвечать на письмо и не обращать на меня внимания. Прошептала я в пустоту комнаты, но тут же одернула себя, заставляя перестать себя плакать. Наверное, это к лучшему. Мне же не нужны проблемы на работе из-за него. Картина из пазлов, случайных моментов и взглядов, которую я бережно собирала эти месяцы, рисковала быть незаконченной и задвинутой на антресоли. Глупости это все, Кира. Оставь свою затею. Это ни к чему не приведет. У него уже есть жена. Ты опоздала. Устала попросила я сама себя и, прикрыв глаза, тут же провалилась в темноту. Сегодня, впервые за несколько месяцев, странный жар отступил, и сон был спокойным и крепким.